Беларусь или Белоруссия? 19 сентября 1991 года Верховный Совет, тогда еще БССР, Советскому Союзу оставалось жить три месяца, но кто знал, принял закон о названии Белорусской Советской Социалистической Республики. Он переименовал БССР в Республику Беларусь, а в укороченных основных названиях — Беларусь. Поэтому если вы мечтаете увидеть все еще живой социализм, как говорят многие россияне, то вам в Беларуси. А если хотите увидеть европейскую страну с богатой историей, душевными людьми, потомками шляхтичей, обратите внимание, как много у нас фамилий заканчиваются на «ич». Часто это указывает на шляхетские корни. То вам в Беларусь. Мы информировали ООН об изменении названия и указали, что на другие языки оно транслитерируется в соответствии с белорусским звучанием. Это важно. Также когда-то Персия объявила миру, что отныне она Иран, а Цейлон — что он теперь Шри-Ланка, берег слоновой кости – Кодзивуар, Бирма – Мьянма, Бенгалия – Бангладеш и так далее. Мы так и называем эти страны сегодня. И поэтому Беларусь нужно называть Беларусью. Если честно, многие из нас нервничают, когда россияне говорят «Белоруссия». Нам слышится в этом оттенок неуважения. Скорее всего, мы не правы. Россияне, с которыми я об этом говорила, заявляли, что просто так привыкли, а к белорусам относятся со всем уважением, а то и с любовью. Обратили внимание, что мы говорим «Беларусь», но «белорусы», а это производно именно от Белоруссии. Да, жизнь полна противоречий. Кстати, россияне — национальное достояние Беларуси. Песню «Молодость моя Белоруссия» написали россияне Александра Пахмутова и Николай Добронравов, а исполнил ансамбль «Песняры», слова которого в 1970-е гремело по всему СССР и далеко за его пределами. И таково было влияние этой славы, что белорусский язык, на котором песняры много пели, стал в СССР даже немного модным. А ведь основатель ансамбля Владимир Мулявин не белорус. Родился в Екатеринбурге. У нас остался после службы в армии. Сейчас в Минске есть бульвар Владимира Мулявина и памятник ему. Ансамбль песняры жив и сегодня. Хотя от золотого состава в нем никого нет. И популярность былую он растерял. Владимир Мулявин — Удивительный пример россиянина, который приехал в Беларусь и так много сделал для своей приемной родины, что стал частью нашего культурного кода. Так же, как Валентин Елизарев и Валентина Гаевая. Валентин Елизарев – выдающийся советский и белорусский хореограф, более 50 лет проработавший в Большом театре Беларуси. Именно благодаря его постановкам белорусский балет обрел собственное лицо и известность по всему миру. Многие приезжают в Минск ради балетов Елизарьева. Родился в Баку, в семье русского и украинки. Учился в Ленинграде, в Минск приехал по распределению. Балеты Елизарева – золотой фонд белорусского искусства. Потомственная казачка с юга России Валентина Гаевая не думала, что судьба приведет ее в Беларусь. Но она создала один из лучших танцевальных коллективов в стране – ансамбль «Хорошки». Одна из самых знаменитых его программ – «Полоски сшиток», Полоцкая тетрадь. Гаевая говорит, для меня лично эта программа была очень символичная, хотя ее долго не принимали и упрекали, мол, ополячила белорусский фольклор. А мы ведь действительно перевернули сознание белорусов. У нас же и магнаты были в мехах и парче с высокой образованностью и традициями. Обратите внимание на это у нас. Когда будете планировать путешествие в Беларусь, обязательно проверьте афишу Большого театра и ансамбля «Хорошки». И если в дни вашего приезда будут идти балеты Валентины Елизарева и концерты «Хорошек», идите. Кстати, у вас есть общероссийский классификатор стран мира. Так вот, он предусматривает только формы Республика Беларусь и Беларусь. Никакой Беларуси. Так что, друзья мои, говорите правильно, сделайте нам приятно, мы оценим. Но в песню «Молодость моя Белоруссия» изменений вносить не будем. Она написана в 1976 году, во времена БССР. Учитываем исторический контекст. На наших землях он особенно важен.